Алексей Пехов. Под знаком Монтикоры. Поста декода лунга адистеза. Дали они нам знания, и стали мы называть их учителями, а они нас учениками. И было так. И в двадцать седьмой день месяца... Строчки текли легко и плавно. Ему было не привыкать писать. Себастьян занимался этим уже более 40 лет, еще до встречи с учителями. Закончив абзац, он отложил перо и, поморщившись, закрывая ладонями глаза. Неприятная резь и слезотечение – вот главная награда любого хрониста, особенно если работать приходится постоянно, да еще при свете свечи. На сегодня хватит. Рукопись может подождать до завтрашнего утра, иначе пытка для глаз и спины станет попросту невыносимой, и он не сможет взяться за перо еще несколько дней. А для человека, который взял на себя обязанность вести историю жизни двух учителей, подобно недопустимо. Себастьян кряхтя встал со стула и, выбравшись на маленький балкончик, полной грудью вдохнул пьянящий аромат ночи. Пахло остывающими после дневной жары камнями, персиковым ароматом кальяна и морем. Город Иштака погружался в сон, наслаждаясь ночной прохладой. Старый хронист посмотрел на горизонт, туда, где не было городских огней, и царил мрак пешханской пустыни. Внизу раздались голоса. Терзаемый любопытством, Себастьян перегнулся через ажурные балконные перила и посмотрел в сад. Открывшееся его взору зрелище поразило до глубины души. Он увидел то, чего попросту не могло быть. Это не укладывалось в голове, казалось неестественным, нелепым и неправильным. Всегда мудрые, всегда спокойные и уравновешенные, учители спорили, словно двое самых, что ни на есть обычных людей. Это происходило, как видно, уже давно, ибо говорили они резко и раздраженно, едва не срываясь на крик. Младший из них, высокий, темноволосый мужчина в белоснежном одеянии паломника, сидел на низком диванчике, скрестив ноги. Черные брови были нахмурены так, что сошлись у переносица. Его старший собеседник, худощавый, длинноволосый и голубоглазый, мерил маленькую площадку широкими и нервными шагами. Глаза его лихорадочно блестели. В запале ссоры двое не видели, не чувствовали затаившего дыхания человека. Старый хронист, холодея сердцем, вслушивался в беседу двух братьев. Тех, кого он и избранные привыкли именовать учителями. «Ты не понимаешь!» «Нет, это ты не понимаешь!» воскликнул сидевший. «То, что ты предлагаешь, безумие!» «Это обессмертит нас! Неужели ты не хочешь, чтобы о нас помнили в веках?» «Хочу, но не такой ценой. Тебе мало того, что ты имеешь. Ты мечтаешь слишком о многом». «Я делаю это для людей», — старший брат остановился. «Нет, ты хочешь сделать это ради собственного тщеславия. Люди никогда не поймут и не простят тебя, если узнают правду». «Люди слабы и беспомощны». «О нет, они достаточно сильны для того, чтобы принять знания». Себастьяну мучительно захотелось отступить обратно в полумрак комнаты, но предчувствие того, что этот разговор может закончиться бедой, удержало его на месте. Хронист вытер ладони, вспотевший лоб. Тихая иштагская ночь стала от чего то слишком душной. Часть первая. Реприз. Глава первая. «А если считаешь, что в бою удар в спину – это единственный способ победить, пользуйся». Джованни Течи, мастер фехтования. — А, Валаи! — выругался Вета, когда его лошадь в очередной раз поскользнулась, присела на задние ноги, и он едва не загремел седла в особенно глубокую и мерзкую лужу. — Искуситель бы побрал эту клятую погоду, сеньор, и эту поганую клячу. — Это кляча, мой дрожайший лентяй, лучших нельбских кровей, — хмутил тот, кого Вета назвал сеньором. — Простите мою дерзость, сеньора, но что-то это не очень заметно она упрямо как мул на заросшейе щетиной физиономии промелькнуло истинное огорчение как только мы вернемся в искаину сдам ее мяснику между прочим она стоит сорок пять оттуда кажется желание слуги избавиться от столь хорошей лошади очень позабавило у спутника вето явно не ожидавший такого поворота дел нахмурился и с сомнением почесал огромный нос Ну и пусть дело твое фернан едва заметно пожал плечами — Можешь продать ее мяснику или подарить, можешь проиграть в кости. Я возражать не буду. — Спасибо, сеньор. Кажется, Вета был крайне удивлен такой покладистостью своего господина. — Но учти, впредь ты будешь ходить пешком, а сорок пять и туда я удержу из твоего жалования. Все таким же безразличным тоном продолжал Фернан. Услышав последнюю фразу, Вета погрустнел, вновь почесал нос и задумался. Несколько минут прошли в молчании. Наконец слуга соизволила сделать выводы. Да, Фернан отвлекся от своих мыслей и посмотрел на Прохиндея. Я тут подумал и решил, что такая замечательная животина слишком жирна для мясника. Валай, бедняжка не виновата, что дорога скользкая. Это все распроклятый дождь. Именно из-за него такая грязь, я решил не продавать ее, вот. мудро решение, Вета. Фернан едва сдержал улыбку. А теперь будь любезен помолчать. Прежде чем мы доедем до Реды, мне надо подумать. Слуга поспешно кивнул, сплюнул, едва слышно пробормотал себе под нос, привычная валая и замолчал. Теперь уже надолго. Иногда он вертел головой, с огорчением пятилетнего ребенка разглядывал местность, куда его забросила нелегкая судьба. От Искарины, столицы Таргера, до территории, по которой сейчас ехали двое всадников, было чуть больше пяти часов езды, но разница между расположенным у Сарейского моря городом и этой дырой была разительной. Сплошные холмы и леса, ни открытого пространства, ни моря, одно слово – провинция. Ночью прошел сильный дождь и дорогу, вьющуюся по склонам пологих холмов, которые до самых вершин заросли дебрями дикого винограда, развезло. Даже жаркое послеобеденное солнце так и не смогло высушить огромные лужи и привести тракт в надлежащий вид. Жирная разжеватая грязь противно чавкала под копытами лошадей и заставляла всадников быть на чеку. В любой момент животные могли поскользнуться, и люди, решившие отправиться в столь странную прогулку, по ненадежной дороге старались придерживать своих коней. Из-за этого Фернан уже опаздывал на час, если не на два. Спустя какое-то время холмы остались позади, и всадники въехали в небольшую долину. Быстрая речка, маленькая сонная деревушка, ничего примечательного. Лишь шпили небольшого охотничьего замка, расположенного на дальней оконечности долины, немного оживляли пасторальный пейзаж. Фернан посмотрел на замок, удовлетворенно кивнул и ударил лошадь в бока каблуками сапог. Вето вновь пробормотал в Валае. Дорога была сухой, не то что во время путешествия через холмы, и скорость всадников заметно увеличилась. Через деревушку они пролетели, словно горячий августовский ураган, что иногда обрушивался на Торгеру, преодолев Сарийское море. И как какой искуситель дернул сеньора покойника, сохраняя спасителя его светлую душу, так далеко забраться от столицы, провормотал вето и вновь сплюнул. Фернан ему не ответил. Замок назывался ареда и был построен лет 200 тому назад тогдашним королем. Небольшой, аккуратный, почти игрушечный, ареда не был приспособлен для обороны. Никто не собирался пережидать нападение врагов за тонкими и высокими стенами или в двух изящных, но совершенно не приспособленных для боя башенках. Охотничий замок – вот его второе название. Раньше тут очень любили останавливаться короли, благо здесь их всегда ожидала славная охота на лани и лесных котов. Но короли имеют примерское свойство умирать или быть умершленными. Предку нынешнего короля не повезло. Как раз во время охоты в окрестностях этого замка он получил арбалетный болт в шею и приказал долго жить. Стрелка не нашли, а безутешная вдовствующая королева так не возлюбила место, возле которого погиб ее муж, что передала эту нелюбовь своим детям. Ни один король Таргеры больше ни разу не приезжал в ареду, и так как замок, в общем-то, стоял без дела, его быстро подарили за какие-то заслуги одному из военачальников рода Де Турисана. Так что сейчас эта затерянная меж холмов провинции Норра игрушка принадлежала одному из потомков Де Турисана. Если быть точным, то Мигелю де Турисано, графу Майдельскому, командующему ураганными головами, маршалу кавалерии Таргеры, носителю ордена святого Антония и прочее, прочее, прочее. И как это неприскорбно звучит, граф Майдельский вот уже часов 16, как был покойником. Именно это досадное обстоятельство и заставило Фернана ранним утром покинуть столицу и направиться в замок, чтобы лично убедиться в смерти столь известной в высших военных кругах Таргеры личности. Они проехали мимо стен, сложенных из желтого камня, оказались у распахнутых ворот. «Вето!» — Вето выглядел настолько озадаченным, что даже забыл вырваться. «А где все, сеньор?» «Сейчас узнаем». Они въехали во двор и сразу же увидели карету, запряженную четверкой ослепительно белых лошадей. На дверцах был изображен крест спасителя, и набожный Вето не приминул перекреститься и прошептать быструю молитву. Крест был не белого, а бордового цвета. Фернан лишь едва заметно опустил уголки губ и даже не озаботился помянуть спасителя. сеньор де Суоза не очень-то любил орден отцов-дознавателей Святой Церкви. У маркиза люди, облаченные в бордовые рясы имеющие дело с магией, пускай она хоть трижды является даром спасителя, вызывали стойкую антипатию. Нет, конечно, сеньор де Суоза понимал, что орден крови нужен нужный стране и церкви, понимал, что магия всего лишь инструмент Но вот только этот инструмент оказался совсем не в тех руках. Попросту говоря, сеньор де Суоза не слишком одобрял догматы, коими святая церковь в лице отцов-дознавателей выжигала ересь, семя искусителя и все то, что мешало клирикам жить на широкую ногу. По мнению Фернана, за последние два столетия святая церковь уж слишком часто стала лезть в дела мирские, а в особенности политические. Больше всего в этом усердствовал орден крови Бриана. Священники в бордовых рясах совали свой нос во все дыры. Кардинал Таргеры тоже был выходцем из ордена крови Бриана. Ранее не бывал и случай, чтобы отец-дознаватель принял на себя кардинальские регалии. А теперь, пожалуйста, никого этим уже не удивишь. Фернану не было дела до внутренних склок церковников. Пускай бордового хоть папой сделают, ему все равно. Куда больше маркиза тревожил другой орден которые клирики называли не иначе как «карающим клинком в руках Спасителя» или «серыми монахами», а народ — «гарпиями». Эти были настоящими фанатиками, и слава богу, что орден был малочисленным. Но, похоже, последнее обстоятельства клириков нисколько не смущало. Своим фанатизмом серые иногда пугали даже бордовых братьев, не говоря уже о других многочисленных церковных орденах Таргеры. Гарпии были готовы сжечь любого, кто не поминал спасителя по сто раз на дню и не чтил церковных постов. Но это так, мелочи. Ну, подумаешь, сожгли на костре пару юритиков, делов-то. А ось Торбьера юритиками не оскудеет, и отцам-дознавателям еще найдется работа. Куда страшнее было совсем другое. Шестьдесят лет назад возникшая в Ордене Крови Бриана палата Гарпии очень напориста и грамотно начала рваться к власти. Святые отцы уже умудрились основать свой Орден. Что будет дальше? Пока Бордовы еще владеют ситуацией, но кто поручится, что года через два серые не займут главенствующее положение в Таргерской церкви. В отличие от братьев других церковных орденов, все входящие в орден Гарпий обладали даром – магии Спаситель к ним явно благоволил. Они могли посоперничать со своими бордовыми братьями и были раза в три сильнее клириков из других орденов. Чего в этом мире до сих пор не хватало так это святош фанатиков у которых руки так и чешутся дабы применить дар а отнюдь не в мирных целях случись так что умные головы решат бросить гарпе в бой если в битвах начнут использовать магию подаренную церкви спасителем Нет, положить но лучше об этом не думать что будет с единой церковью если святоши вражеских стран начнут бросать в голову друг друга сияющие копии истинного света расколы столько крови, что любая война, и даже великие походы предков на восток во славу Спасителя покажутся незначительными стычками. Папа не мог не знать, какую опасность представляют серы но пока ничего не предпринимал. Выжидал. На взгляд сеньора де Суоза, боевать дракона надо, пока он маленький и не умеет плеваться огнем, иначе тварь вырастет и будет поздно. Все эти мысли за долю секунду принеслись в голове Фернана. Валаи, видать дело плохо, если бордовые приехали, а сеньор? Скоро увидим, насколько все плохо. Как и следовало ожидать, карета была пуста, зато ухода в дом стояли люди. Двое. Кирасы, короткие алебарды, стражников. По расцветке мундиров он заключил, что эти двое из гарнизона из Карины. К тому же стражники были не простые, а из жандармерии. Далеко же их занесло. Увидев вновь прибывших, люди прервали разговор. Не доезжая до них, ярдов десять. Фернан спешился, передал по воде слуге и медленно пошел в сторону стражников. Те с интересом и явным любопытством изучали идущего к ним дворянина. сеньора Фернана вряд ли кто осмелился бы назвать красавцем. Слишком резкие угловатые черты лица, тонкие губы, высокие, будто вырубленные палашом скулы, холодные голубые глаза, бледная кожа, волосы, брови, прямые усы и маленькая аккуратная светлая бородка В Таргере, где основная масса населения – смуглая и черноволоса, блондины встречались достаточно редко. Фернан был худощав, жилист, гибок, но отнюдь не слаб. Двигался он легко, непринужденно сграцей танцовщика, зажигательной ральеды или опытного фехтовальщика. Его невысокий рост служил причиной едких, а порой ядовитых замечаний при дворе. Впрочем, замечания как-то разом прекратились, когда прогремели четыре дуэли с излишне резкими насмешниками. После трех поединков злопыхатели уносили с поляны под отходную молитву вперед ногами. В последнем бою не в невмиру говорливый бритер просил прощения у сеньора Фернана, стоя на коленях. Впрочем, ему ничего другого не оставалось. С приставленной к горлу шпагой не поспоришь. С тех пор с невысоким блондином предпочитали не связываться. А если и по поводу его маленького роста, то тихо и тайно. Всегда подтянутый, опрятно одетый и прекрасно умеющий скрывать свои эмоции от окружающих под маской спокойствия, а иногда и высокомерия, сеньор Фернан был нелюбим двором. Он не очень-то из-за этого расстраивался и платил разодетому скопищу придворных лизоблюдов тем же. Я приехал по делу графа майдельского Сеньор, к сожалению, граф сейчас не может никого принять. С дворянином стражник старался быть вежливым. Нам сказано никого не пропускать, сеньор, простите. «Мне не нужен граф. Сейчас мне будет достаточно увидеться с тем, кто здесь распоряжается. Не могли бы вы быть столь любезны и освободить дорогу?» Фернанд позволил себе едва заметную улыбку. «Сеньор!» – начал был стражник, но его товарищ, который до этого момента молчал, наконец-то догадался повнимательнее рассмотреть одежду подошедшего к ним дворянина и теперь отчаянно пихал своего напарника локтем в бок. Дорожный костюм мышиного цвета, шляпа и перо серой расцветки, Витая серебряная цепь очень тонкого тройного плетения. Короткий серый плащ удерживался на плечах с помощью застежки. Широкий пояс, отличной шпага со сложной витой гардой. Картину довершала серьга в левом ухе сеньора. Как видно, именно продолговатый изумруд привлек первоначальное внимание стражей, и они не сразу обратили внимание на маленький серебряный значок, приколотый к костюму. А обратить в него внимание следовало в первую очередь. Значок изображал маленькую ящерку с шестью лапами и головой петуха. Василиск. Говорившись, стражник осекся на полусловие, вытаращил глаза, как будто опасаясь, что Василиск оживет. В разговор пришлось вступать второму жандарму. «Простите, сеньор!» Алибарды разошлись, как по мановению руки. «Возьмите лошадей у моего слуги!» Бросил Фернан, проходя мимо. «Конечно, сеньор!» «Вето, осмотрись!» Слуга кивнул, и Фернан, удовлетворенно кивнув в ответ, вошел в замок. Быть может, Вета Нос чересчур любит ныть и ругаться, быть может, он слишком часто играет в кости и вообще прохиндей, как их свет не видывал, но когда надо, слуга становился незаменимым помощником в делах самого разного рода, в том числе таких, где надо подмечать то, что обычный человек никогда при всем желании не заметил бы. Фернан уже прошел половину широко увешанной головами оленей галереи, когда его догнал один из жандармов. «Сеньор!» — он обернулся. «Не беспокойся, твоя помощь мне не понадобится. Я найду дорогу. Лучше присмотри за моими лошадьми». Стражник поспешил назад. Маркиз лишь усмехнулся, покачал головой и направился своей дорогой, поочередно заглядывая в каждую комнату первого этажа. В шестой по счету комнате он обнаружил людей. Один смотрел в окно, другой перебирал книги, стоящие в большом шкафу. Заслышав шаги, оба обернулись. Господа, Фернан отвесил едва заметный поклон. «Что вы здесь делаете, сеньор?» Резко бросил тот, что стоял у окна. «А я приказал стража никого не пускать». Мундир и нашивка старшего следователя жандармерии делали этого пузатого субъекта излишне самоуверенным. Возмущенно раздувая щеки, человек направился к Фернану. Второй вновь занялся изучением книг. Следователь заметил серебряного Василиска. Вся самоуверенность и праведный гнев мигом исчезли. Он поспешно и несколько нервно стал застегивать верхнюю, расстегнутую из-за жары пуговицу мундира и постарался вытянуться по стойке смирно, что благодаря внушительному животу выглядело довольно забавно. — Оставьте это ни к чему, — помошился Фернан. — Вы здесь главный. — Да, сеньор, старший следователь жандармерии третьего участка из карины хорта Толстяк несколько расслабился и перестал потеть. — Хорошо, господин хорта Вы проведете меня к покойному? — Все непременно, сеньор. Его невысказанный вопрос повис в воздухе. — Де Суоза. Фернан Руиз де Суоза, маркиз де Наррия, капитан Василисков. Милостиво соизволил назваться Фернан. — О, мы ждали вас, но не думали, что так скоро. После грозы дороги просто ужасные. Прошу вас. Василиск направился за господином хорта Тот вывел его в галерею, увешанную оленями головами. Следуя за жандармом, вот уже в который раз в жизни Маркиз не переставал удивляться, какой эффект оказывал знак Василиска на некоторых людей, носящих военную форму. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Контрразведка среди военных была весьма нелюбима. Их иногда, как бы это помягче сказать, боялись. Боялись до дрожи в коленках, до потных мундиров и мокрых штанов. Слава Василиска была самой дурная и вполне заслуженная. Методами своей работы в розыске шпионов, затесавшихся в ряды славной армии Таргеры, контрразведчики иногда переплевывали даже отцов-дознавателей Ордена Крови Бриана. А это кое о чем говорило. Застенки, в кои держали подозреваемых, были ничуть не хуже застенков церкви. Впрочем, контрразведчики занимались не только тем, что ловили тех, кто выведывал государственные тайны для врагов государства, Люди, носившие на одежде серебряных ящериц, выводили на чистую воду врагов торгеры, паршивых овец, затесавшихся в ряды армии, начиная с мелкого капрала, продавшего продукты гарнизона торговцу и заканчивая генералами, задумавшими предать родину. Тех, кто искал врагов среди своих, боялись, ненавидели и терпели, потому что методы, которые иногда использовались, полностью себя оправдывали. Шпионы выявлялись, продажные вояки отправлялись на рудники, заговоры раскрывались, целостность армии страны оставалась незыблемой. Хорта свернул с галерею на широкую, покрытую дорогим пешханским ковром, лестницу. Они поднялись на второй этаж, прошли мимо настежь распахнутых дубовых дверей и оказались в большой, ярко освещенной комнате. Фернан увидел, что одно из трех окон было разбито, и легкий сквозняк играл с краем белой занавески. Камин, медвежья шкура на полу, на стене голова кабана, оленя и, судя по размеру, птенца-грифона. Часть стены возле камина чего то была закрыта широким куском красного атласа. Фернан бросил на тряпку удивленный взгляд. Скатерть! Ну что она делает на стене? Между головой оленя кабана герб рода де Турисана, лошадиная подкова под яблочным деревом, сложенная из кусочков оленей рогов Напротив чучела медведя доспехи. Все остальное место в комнате было занято точно такими же книжными шкафами, как и в комнате, где Фернан обнаружил следователя в военной жандармерии. В помещении находились трое. Судя по неброской, ничем не выдающейся одежде и шляпам без перьев, младшие следователи. «Оставьте нас, господа», — сказал маркиз. Взгляд его уже был прикован к столу, стоящему недалеко от окна кабинета. Следователи с удивлением посмотрели на Хорта, но тот сделал страшные глаза и кинул. Мигель де Торисано лежал на полу рядом со столом, тут же валялось перевернутое кресло, разбитые бокалы, разбросанные бумаги. Как и сообщили утром Фернану, сеньор де Торисано действительно был мертв, ибо не жилец тот, у кого в спине торчит кинжал. де Десуоза поджал губы. Кажется, в некоторых государственных кругах начнется большая буря. Он присел рядом с телом и, не дотрагиваясь до него, внимательно осмотрел. Судя по всему, покойник явно не ожидал удара в спину. Впрочем, о чем это он? Удара в спину никогда не ожидаешь. Тем он и прекрасен». Глаза графа майдельского были открыты. Из угла рта, как видно, текла кровь. Теперь она запеклась в черной бороде. Маршал лежал на левом боку. Как ни странно, на бархатном халате почти не было крови. Правая рука прижата к боку. В ней кинжал. Судя по всему, перед смертью покойный достал клинок из-под халата, но воспользоваться им, увы, не успел. Фернан угляделся в лицо убитого. Он встречался с сеньором Де Турисано пару раз на королевских приемах, но, естественно, не общался. Не тот вес. — Хорте, — Фернан встал. — Вы ведете расследование? — Да. — Вы трогали тело? — Нет, сеньор, его так и нашли. — Кто нашел? — Фернан внимательно осматривал комнату. — Слуга. — Давайте по порядку, хорта вздохнул сеньор Де Суоза, сняв перчатки. Затем расстегнул застежку, удерживающую плащ. — Торопиться нам некуда. Покойного обнаружил слуга около пяти часов утра сегодняшнего дня. Послушно стал докладывать следователь. Он забеспокоился, что в окне хозяина горит свет. Обычно граф очень рано ложился спать и пришел проверить, не случилось ли чего. Когда увидел, что сеньор де Турисано мертв, вскочил на коня и погнал в столицу. Сообщили нам, сообщили вашему начальству. Когда мы приехали, все было в точности, как вы видите. Понятно, процедил Фернан, хотя ему ничего не было понятно. Какого искусителя понадобилось кому-то убивать знаменитого маршала? Что сказал лекарь? Первый же удар оказался смертельным. Думаю, спаситель забрал его душу сразу же. сеньор де Торисано не мучился. Не мучился, подумал Фернан. Тот, кто умирает сразу, не опрокидывает стул. Не сгребается стола бумаги и бокал с вином. И даже упав, не старается дотянуться до убийцы кинжалом. Похоже, маршал опасался того, кто пришел к нему в гости. И решил заранее подготовиться. Крови мало. Лекарь сказал, что кровотечение было внутренним. Быстрая смерть. Фернан позволил себе тихонько фыркнуть. Наверняка задели легкая игра, попросту захлебнул собственной кровью. Слуга в замке? Да, но по его словам он ничего не слышал. Хотите допросить? Успеется. А что другие слуги? Больше никого. Фернан удивленно загнул бровь. Вот как. Кто же следит за замком? Кто убирает, готовит. «Граф здесь редко бывал. Когда он приезжал из столицы, обычно слуг нанимали в ближайшие деревне да и то не всегда. Покойный любил уединение. А что до того парня, то он человек графа, прибыл с ним из столицы. Пригласите его». Хорта отдал приказ, и спустя минуту один из младших следователей ввел в комнату слугу. Им оказался высокий и уже немолодой детина в мундире сержанта ураганных голов, что, впрочем, неудивительно граф как и многие другие военные набирал личных доверенных и своих же солдат на лежащего под столом покойника слуга старался не смотреть расскажи сеньору то что ты поведал мне приказал хорта почу рассказывать господа хорошее взумнел слуга вышел пос прогуляться вляжу у графа в окошке свет горит ну я тогда и почул неладно зашел он уже холодный — Ну, я на лошадь его искорину, графиня, значит. А уж потом, ну, вот. Сержант развел руками. Ночью что-нибудь слышал. — Нет, господин, я спал, да далеко. Меня еще с вечера граф Афлигель отослал и сказал, чтоб до утра я его не беспокоил. — Вот как. Граф ждал гостей. — Ой, не могу знать, сеньор, я никого не видел. — Ладно, ступай. Сеньор Десооза вновь остался наедине со следователем. «Господин Хорте, кто, по-вашему, убийца?» «Я не знаю, сеньор». «Вот как». Фернан посмотрел на усатого толстяка с уважением. Редко кто следователь жандармерии, отваживается признаться в том, что ничего не знает. «Я могу высказать две версии. Рискните». «Слуга», — следователь неуверенно умолкал. «Спихнуть на него ты бы и рад, да вот только убитая слишком большая фигура в армии, чтобы его окружение поверило в такого козла отпущения, как слуга», подумал Фернан и продолжил слушать господина Хорта. Ну и, конечно, не стоит исключать банальное ограбление. Этот детина, сержант, сказал, что пропало несколько заметных и дорогих вещей. Но по мне, так это совершенно неуклюжая сценировка. Вот как. Смотрите, Хорта подошел к разбитому окну. Конечно, можно предположить, что убийца забрался вот по этой обвитой плечом декоративной решетке, разбил окно и убил графа, если бы не два обстоятельства. Во-первых, сеньор Де Турисаны не был глухим, на шум разбитого стекла он обернулся, и убийца не смог нанести ему удар в спину. Во-вторых, на полу почти нет осколков, все внизу на улице. Могу предположить, что стекло разбивали не снаружи, а изнутри. Ну, конечно, бокалы. Один стоит на столе и видеть то, что свино а второй, разбитый, лежит рядом с телом. Похоже, у графа этой ночью был гость, а, быть может, и несколько, только пили лишь двое. С чего взяли, хорта? а Можно предположить, сеньор, что пока граф разговаривал с одним, именно с тем, кто пил вино, кто-то другой, не пивший, зашел сзади и ударил свою жертву кинжалом. А если учесть, что пил именно граф, бутылку уже унесли, лекари хотят проверить вино на наличие яда. — Остается только узнать, почему убийцы не забрали орудие убийства, — хмыкнул Фернан. — И это кинжал графа, его сняли со стены в оружейной комнате. — Понятно. Зацепка с оружием убийцы ушла на дно. Кто бы ни всадил клинок в спину графу он был достаточно умен, чтобы не пользоваться своим кинжалом. а жаль оружие заметное — пешханская сталь. — А что говорят отцы-дознаватели? — Ничего. — Вот как. Теперь Фернан действительно удивился. Порой клирики-дознаватели с помощью дара могли почувствовать отголоски произошедшего убийства, увидеть какие-то намеки. А тут совсем ничего. Они не склонны были со мной разговаривать по этому вопросу, сеньор. Понимаю, где они сейчас? На первом этаже библиотеки. И они очень недовольны. Да, довольные физиономии не являются характерными особенностями Бордовых. Хорошо, спасибо, Хорте. Я сам с ними поговорю. Он в последний раз осмотрел телографа. По лицу покойного ползала большая зеленая муха, и Фернан отогнал ее. «Господин Хорте, пусть ваши люди позаботятся о мертвом». Сейчас у Фернана не было ни одного разумного объяснения, почему убили графа. Ограбление? Глупость. Есть гораздо более простые способы выкопать себе могилу и обратить на себя внимание Василийсков. Разве что это был глупец или какой-то залетный парень. Борьба за наследство? Но, насколько знал сеньор Десуоза, у графа не было детей. Что еще? «Большая политика?» «Вполне возможно. Кто-то метил на место сеньора де Турисана? Он кому-то перешел дорогу, лишил заслуженного звания или награды? Интересно, что скажут король и маршал армии». «А что у вас на стене?» Фернан кивнул на кусок красной ткани, закрывающей стену. «Рисунок!» — неожиданно тоненько пискнул следователь. Сеньор де Суоза нахмурился. «Так покажите его мне, раз уж упомянули». «Не могу, сеньор, отцы дознавателя закрыли его сразу же, как вошли в комнату». «Понятно, очередной каприз церкви. А жандарм, конечно же, не рискнет класть голову на плаху гнева Ордена Крови Бриана». «Я открою, раз вы опасаетесь. Но, думаю, церковь не будет возражать, если один из ее верных сынов заглянет под эту тряпку». «Во всяком случае, сеньор Десооза очень на это надеялся». Он подошел к стене, сорвал ткань, удивленно хмыкнул и отошел в противоположный конец комнаты, чтобы оценить рисунок. На белой стене четкими красными линиями была нарисована окружность. В ней всего лишь несколькими отдельными и не очень-то ровными штрихами оказалось намалевано нечто, напоминающее льва, с крыльями и скорпионевым хвостом. Неизвестный художник рисовал даже хуже, чем Вета, но Фернан вполне мог разобрать, что изображено на стене. Монтикора. Тварь, обитающая в пустынных скалах далекого пешханства. Не знал, что до Турисана имеет склонность к подобного рода рисункам. Мы предполагаем, что это нарисовал убийца. Во всяком случае, как говорит слуга, до этой ночи здесь ничего подобного не было. Только сумасшедших фанатиков во всем этом деле мне не хватало. Зло бросил Фернан, продолжая изучать рисунок. Рисовали кровью. Что? А, нет, сеньор, это краска. То есть после убийства этот человек решил посвятить себя искусству и не нашел ничего лучше как расписать комнату маршала. Краску он принес с собой. Последние слова сеньора де Суоза прозвучали явно издевательски. Нет, сеньор, краска была в замке. Этот некто был очень даже хорошо осведомлен. Где лежит краска, где лежит кинжал, мне остается только предположить, что он бывал здесь раньше. Фернан сразу же вспомнил слугу. «Да, возможно. Он должен знать замок. Почему убил?» «Быть может, граф задержал ему жалование или не отпустил на какой-нибудь праздник. Искуситель поймет этих слуг». «Мы приглядываем за слугой». Хорта, кажется, читал мысли сеньора де Суоза. «Но это мог быть и кто-то из очень хороших знакомых графа». «Осталось найти этого знакомого и отправить на плаху», — нехорошо усмехнулся Фернан. «Боюсь, что вам предстоит сложное дело, господин Хорта». В вашей организации не будет проводить расследование, сеньор? Господин Хорте явно расстроился, что не может спихнуть, и это очень щекотливый нож на других. Боюсь, что нет. Мы будем наблюдать за расследованием, не более того. Во всяком случае, у меня на этот счет нет никаких распоряжений. Начальство лишь просило оценить обстановку. Всего хорошего, господин хорта Он едва заметно поклонился, подхватил плащ и вышел из комнаты. Оценить обстановку. Фернан недовольно скривил губы. Он понимал, почему граф Добрагаре направил сюда именно его. Не будь убит маршал кавалерии, прислали бы кого-нибудь помельче, чем капитан. А так Добрагаре пришлось отправлять своего личного помощника туда, где справился бы обычный следователь в жандармерии. И несмотря на это, сеньор Десуоза был несколько зол и обижен на своего начальника. Не дело Фернана ехать за столько лет от столицы лишь для того, чтобы увидеть покойника. Он спустился на первый этаж, вновь прошел по просторной замковой галереи. Де Турисано были отменными охотниками. Во всяком случае, судя по висящим на стенах головам, паре сотен оленей явно не повезло. Сам Фернан не любил охоту. Мотаться с арбалетом или мушкетом по лесу, вылавливая осторожную лань или бросаться с пикой на кабана, сеньор де Суозе считал не очень большим удовольствием. Нет, конечно, он охотился, но на его взгляд охота была глупым времяпровождением многочисленных миньонов Карлоса Третьего, А Фернан, находясь рядом с большинством этих расфуфыренных павлинов, хотел лишь одного побыстрее покинуть столь яркое и слащавое общество. Так что в хорошей охоте низкорослый Василиск предпочитал не менее хорошую тренировочную схватку на рапирах. В поисках библиотеки Фернан не переставал думать о произошедшем убийстве, но в мыслях царил хаос. Убийство столь высокопоставленного человека на первый взгляд выглядело полной бессмыслицей. Да еще этот рисунок. Явно рисовали специально, что хотел сказать художник, что скрывалось под знаком Монтикора. Быть может, это такой странный способ сбить расследование с истинного пути? И отчего это святые отцедознаватели так скоренько прикрыли столь живописную картину тряпкой? Вопросов было слишком много, а вот ответов... Ответов Фернана Руиса пока что не было. примечание Поста Декода Лунга Адистеза Или стойка длинного и утянутого хвоста. Провоцирующая стойка. Из нее можно завязать и развить весь бой. Реприз. В фехтовании повторный удар в одном выпаде. догмат Здесь и далее используется разговорно-просторечный вариант этого слова. Однако официально, например, тем же клирикам, рекомендуется произносить этот термин с ударением на первый слог.